Прощание с Эстендом. Сестры открыли нонотус Хаус в 1870 году, поскольку в нем нуждались женщины, жившие в нищете. В 1960-е, однако, положение стало меняться, и прежние реалии остались в прошлом. Порты стали закрываться, грузы теперь перевозили по воздуху, а не по морю, и портовые и рабочие оказались не у дел. В то же время, наконец-то, началась реконструкция уничтоженных войной зданий – и людей стали переселять из Лондона в новые города. Для многих это обернулось катастрофой, особенно для стариков, которые всю свою жизнь провели на этих улицах рядом с детьми и внуками. Программа реновации разбросала по стране многие семьи и уничтожила цельность Ист-Энда, которая существовала несколько поколений. В пригороде люди стали жить богаче и начали стыдиться своего диалекта «кокни», с его неправильной грамматикой, своеобразным порядком слов, двойными и тройными отрицаниями и рифмованным сленгом. К сожалению, это наречие практически исчезло. В 1960-е годы некоторые районы были снесены, а вместе с ними – Канада Билдингс. Старый поплор лишился своего сердца. Когда расселяли эти дома, я бродила вокруг, там, где раньше девочки играли в классики и прыгали через скакалку, где мальчики играли в футбол или шарики, где женщины в бегуди и платках сплетничали, а мужчины обсуждали, на кого ставить, где некогда бурлила жизнь, теперь выселся призрачный город. Гулкие звуки отражались от стен зданий, крышки мусорных баков валялись на тротуарах, а сломанные двери висели на одной петле. На площади, где некогда сновали торговцы, рядами стояли муниципальные контейнеры для отходов. На месте веревок, на которых сушилось чистое белье, остались лишь грязные обрывки. Там, где раньше стоял угольщик со своей лошадью, висел знак «Нет входа». Лестницы, по которым женщины таскали все, что угодно, включая коляски, были помечены табличками «Опасно». Темные углы, откуда раньше доносилось хихиканье и звуки поцелуев, теперь были покрыты грязью и заваленным мусором, который принесло ветром со двора. Окна где трепетали целевые занавески, были заколочены. Неизменно распахнутые двери были забиты. Никакого движения, никакой жизни ни одного человека. Я покинул этот район и больше туда не возвращалась. Все позади. Исход кок не повлиял на кушерскую практику, в особенности, когда этот район вошел в моду.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 Возможно, лишь местные священники и несколько стариков заметили их исчезновение. И на этом моя история заканчивается. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июль 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.